Глава 15 Человек человеку, брат и помощник для вида. Яна ожидала, что в среду вечером мама устроит ей допрос на тему того, что происходит на работе, и что думает Лев Константинович о случившемся на заводе. Но, как выяснилось, боялась она зря. Мама вернулась домой поздно. Отдыхать, солнышко! Срочно отдыхать! произнесла мама вместо приветствия вышедшей ее встретить Яне. Яне показалось, что мама выпила, и это было странным. «Всё в порядке? Скоро будет», — улыбнулась мама и загадочно добавила, «скоро все будет». Яна не знала, что сказать. Ей было неуютно и страшно. Сбежав к себе в комнату, она запустила первый попавшийся сериал и устроилась на кровати с ноутбуком, запрещая себе думать. Мама заглянула к ней минут через сорок. «Не спишь?» — спросила она и присела на край кровати. Яна поставила серию на паузу и стянула наушники. «Пока нет. Что смотришь?» Яна развернула экран в сторону мамы. На стоп-кадре была сцена погони полицейской машины за преступником. Мама хмыкнула, и, потянувшись, заправила Яне за ухо прядь волос, глядя на нее так, будто хотела сказать что-то важное. «Что случилось?» — спросила Яна, хотя на самом деле боялась, что разговор вновь вернется ко вчерашнему происшествию. Говорить о Диме очень не хотелось. В Яне сразу поднимались и страх, и стыд, и обида. «Что говорят в компании об аварии? Тебе там виднее?» неожиданно сказала мама, и Яна удивленно вскинула брови. Мама обычно знала все, что происходит в компании, гораздо лучше Яны, потому что у нее, казалось, везде были свои люди. «А какой аварии?» — уточнила Яна, хотя умом понимала, что вряд ли дело в аварийном отключении электричества на заводе на прошлой неделе, которое стоило начальнику производства и Сергею Евгеньевичу седых волос потому что производственный цикл нельзя останавливать в авральном порядке. «В которую попал сын Крестовского в сентябре. Что об этом в офисе говорят?» «Я не знаю», — честно ответила Яна. «Меня следователь расспрашивала о Самохине Андрея, водителе Волковых, но я его только пару раз и видела, поэтому сказать ничего не могла, а отдела его вроде как в отделе кадров нет почему-то». «Отсутствие чьего-либо личного дела в отделе кадров тебя не касается», — отрезала мама. «А вот знать, что об этом думают сотрудники, ты обязана, Яна. Это и отличает хорошего помощника-руководителя от бездарного. Ты должна быть в курсе всего. Знать не только, что Крестовский предпочитает на обед и какой пьет кофе, но и с кем он спит, на какие сайты заходит». Что у него в семье происходит?» Ну, личная жизнь мне его зачем?» — жалобно пробормотала Яна, понимая, что это похоже не на заботу о благе босса, а на сбор компромата. «Потому что в решающий момент ты должна быть во всеоружии и иметь возможность, когда это будет выгодно, воспользоваться информацией о его слабостях. Понимаешь?» «У него нет слабостей». После раздумий произнесла Яна, хоть и знала, какую реакцию это вызовет у матери. «Какая же ты у меня все-таки глупая и наивная, Янка! Моя вина, конечно. Растила тебя, как тепличное растение. Но так хотелось тебя ото всей этой грязи уберечь. Но ну, назови хоть одну из очевидных слабостей льва. Ну, раскрой глаза. Что-то же ты должна была заметить. Он любит овсяное печенье». Глупо произнесла Яна, и мама закатила глаза. «Еще сына любит, и Диму дорожит памятью, о об отце неуверенно закончила Яна». «Уже лучше», — вздохнула мама. «С этим уже можно работать. Только нужно думать чуть шире, Ян. Любит сына. А сын у него месяц назад устроил гонку на папиной машине на загородной трассе и попал в ДТП со смертельным исходом». Ну, это же уже отбрасывает тень на безупречный образ. По вине Романа погиб другой водитель. Кто там был виноват, это не суть важно доченька. Важны факты. А факты — вещь такая. Как их преподнесешь, такая картинка и сложится. Ладно, спи давай, святая наивность. Мама рассеянно коснулась лба Яна сухими губами и вышла из комнаты. Яна несколько секунд смотрела на успевший погаснуть экран ноута, где отражалось ее испуганное лицо. Она вспомнила раздражающее уверенное поведение Романа в стенах компании, его неприязненный взгляд вчера в квартире у Льва Константиновича. Неожиданно картина стала приобретать совсем иные очертания. «Роман — классический мажор?» На следующий день Дима, ожидаемо, вновь не появился на практику. Маша заметно нервничала, Роман выглядел так же, как обычно. Но теперь Яна пристально в него вглядывалась и подмечала то, на что не обратила внимания в первой встрече. Например, его уверенность в себе граничила со снобизмом. Он был вежлив, улыбчив, но было в этом что-то ненастоящее. Если не присматриваться, то и не заметишь. Но Яна теперь ясно видела, что Крестовский-младший относится ко всем немного свысока. Ни с кем особенно не разговаривает, здоровается, дежурно шутит, но в ней не вступает, видно, считая это ниже своего достоинства. С ней же и вовсе Роман вел себя так, будто она сделала лично ему что-то плохое. А его вежливость можно было порезаться. И такое поведение прекрасно встраивалось в образ мажора, который походя убил человека, катаясь на папиной машине. Симпатия к роману, которую Яна начала было испытывать в поездке на производство, увидев его искреннюю заботу о Диме, растаяла без следа. А заодно захотелось докопаться до обстоятельств аварии. Что-то в том, как мама говорила о фактах, не давало покоя. На секунду Яна допустила мысль о том, что она слишком легко отказалась от собственных выводов в пользу маминых. Но только на секунду. В конце концов, опыта в этих делах у мамы гораздо больше. Сама Яна наблюдательностью и умением оценивать людей никогда похвастаться не могла. За обедом я не представилась возможность поговорить об аварии. На этот раз она заказала в офис не пиццу, а полноценный комплексный обед, предварительно выяснив у Маши, что они предпочитают, и вновь привычно услышав от нее, что Роман в еде не капризен. Маша задержалась в бухгалтерии, а пришедший из архива Роман принялся помогать Яне накрывать на стол в переговорной, как и пару дней назад на производстве. Это немного выбивалось из ее представления о мажорах, но то, каким холодом веяло от него в сторону Яны, все уравновешивало. «Откуда у вас эти шрамы?» — подала голос Яна, указывая взглядом на руку Романа, которую тот протянул к чайнику. Крестовский бросил взгляд на исполосованную розовыми отметинами кисть и чуть пожал плечами. Порезался стекло. Взяв чайник, он принялся разливать кипяток по чашкам. «Это в аварии?» — будто невзначай спросила Яна, понимая, что если он пожалуется отцу... У нее будет весьма неприятный разговор с боссом. Впрочем, такой развязки не стоило опасаться, потому что, как она успела заметить, отношения Крестовских назвать близкими можно было с натяжкой. Жили они по отдельности, и все случаи, когда Роман заходил к отцу в кабинет, заканчивались тем, что он выходил оттуда с каменным лицом, а босс до конца рабочего дня пребывал в скверном расположении духа. Крестовский наполнил последнюю чашку, поставил чайник на стол и поднял на Яну взгляд. «Это важно», — вежливо уточнил он. «Просто авария наделала у нас тут шуму», — улыбнулась Яна, понимая, что ей до изящества матери, как до луны. Впрочем, она пока не врала. Следователь действительно допрашивал нескольких сотрудников, и ее в том числе. «Да, в аварии». «Вы не справились с управлением?» — Яна изобразила любопытство. Она умела выглядеть милой глупышкой. Это стало понятно еще в пору ее участия в конкурсе красоты. Спрос поступков и высказываний при таком поведении был меньше. «Да, я не справился с управлением на повороте на мокрой дороге, и нас вынесло навстречу». Яна отметила это «нас». А еще отметила, что тон Крестовского снизился на градус. «Простите, никак не могла уйти!» Запахавшаяся Маша появилась в переговорной с виноватой улыбкой. «Приятного аппетита!» — улыбнулась Яна и оставила их одних. Неожиданно для самой себя она почувствовала азарт и направилась в сторону отдела кадров. Кира, сидевшая спиной к двери, услышала шаги и быстро свернула пасьянс на мониторе. «Испугала! Думала, Мигера идет с обеда!» Мигерой сотрудники за глаза называли начальницу отдела кадров. «Слушай, пойдем покурим?» «Ну, давай на пять минут, пока ее нет!» Ни Яна, ни Киры не курили, но расхожая фраза, позволявшая с чистой совестью сделать перерыв, использовалась в офисе повсеместно. «А вообще, за некурение сотрудникам доплачивали!» Все-таки формат компании был европейским, с абонементами в фитнес, спортивными состязаниями отдел на отдел и прочим стимулированием здорового образа жизни. Они вышли на застекленную лоджию, уставленную цветами, и Яна сдвинула створку окна, запуская свежий воздух. «К вам на прошлой неделе следователь приходил?» спросила Яна, вдохнув полной грудью. День выдался солнечным, и очень хотелось выйти на улицу. А то, нас теперь с этим пропавшим личным делом мурыжить будут до скончания века. Записи с камер поднимали, должностные обязанности по строчкам изучали. Я еще, как назло, доступ в архив имею. А что за история? А то меня тоже допрашивали, но я так и не поняла, что случилось. Да там такое... Кира округлила глаза и огляделась по сторонам, будто их могли подслушать хотя на балконе камер не было, поэтому они сюда и пошли. Короче, этот Самохин, чье личное дело пропало, погиб в аварии. Он что, был с Романом? Смерть человека, с которым Яна была знакома, пусть и не близко, вызвала странный холодок внутри. О том, что Андрей Самохин погиб, Яна не знала. «Да нет, в том-то и дело, что Роман был в другой машине» а у Самохина в машине оказалась дочка Алексея Евгеньевича. «Лена?» — вырвалась у Яны. «Кажется, Лена. В общем, младшая сестра Димы Волкова. А что она там делала?» Яна отметила, что голос у нее дрожит. «Не знаю. Верка немного поболтала со следователем. Он ее на свидание пригласил, представляешь? Мне таким злым показался, а она говорит, что в жизни ни с кем так не смеялась». Кира покачала головой. «Ну, так что с Леной?» — напомнила Яна. «А, Верка сказала, что вроде как Самохин ее похитил». «Да ты что?» — не поверила Яна. «Зачем?» «Ян, ну ты как с луны свалилась! Там же такие деньги вертятся!» «То есть он выкуп просил?» «Вот этого не знаю», — Верка не говорила. «С другой стороны, зачем еще ее похищать?» «Ужас какой!» — поежилась Яна. «Кир, а Роман там как оказался?» «Ну, наверное, как-то узнал, что Лена у Самохина, и поехал за ней». «Как Супермен?» — нервно усмехнулась Яна. «Ага, так-то по нему и не скажешь. Но, может, там что-то другое было, а эту историю про похищение потом уже придумали? Может, она с Романом сбежать хотела, а Самохин пытался помешать?» Он же еще и телохранителем у нее был. «С Крестовским? Сбежать? Ну, я не знаю. Может, у них там любовь, как у Ромео с Джульеттой? И тоже вон со смертельным исходом, правда, не для них». Яна посмотрела на панораму города за одоблеско отмытым окном. От новостей голова шла кругом. «В общем, умеют богатые развлекаться», — со вздохом закончила Кира. «Ладно, я поскакала, мне еще отчет для Мегеры доделывать». «Давай», — рассеянно кивнула Яна. Она еще некоторое время стояла на балконе, пытаясь понять, что в рассказанном Кирой правда, а что домыслы бухгалтера Веры. Вера, на взгляд Яны, была не глупой, хоть и слегка легкомысленной. Могла ли она переврать факты? Случайно, потому что тема ей не слишком интересна, и она в нее не вникала. Или же намерена, чтобы... Причину, по которой Вера стала бы запускать лживые сплетни, Яна сходу придумать не смогла. Кажется, мама была права, и она совсем не разбирается в людях. От мыслей о маме неожиданно скрутила живот, как бывало от страха. Отсутствие чьего-либо личного дела в отделе кадров «Тебя не касается», — сказала сегодня мама. Яна сглотнула, слепо глядя в окно. Мама могла сделать так, чтобы личное дело бесследно исчезло. Что же произошло на самом деле? Крестовский действительно сбежал с Леной, а Андрей Самохин погиб, пытаясь не дать им наделать глупостей, совсем как киношный телохранитель в киношной истории о запретной любви подростков. Или же Лена правда была в машине Самохина? Но что тогда делал на дороге Роман? Он определенно не был похож на человека, который готов ввязаться в опасное приключение. А еще он сегодня сказал «Нас выбросило навстречку». Кого «нас»? Мама считала, что Яна обязана знать о том, как эту историю видят в офисе. Маму она привыкла слушать. Но в этот раз она и сама чувствовала, что ей нужно докопаться до истины, потому что, как бы страшно это ни звучало, кажется, мама знала обо всем этом гораздо больше, чем хотелось бы думать Яне. И самое главное, мама вполне могла иметь к этим происшествиям отношение. Заглянув в переговорную, Яна застала Романа, обнимавшего Машу за плечи и что-то шептавшего ей на ухо. Попятившись назад, она бесшумно прикрыла дверь. Какова вероятность того, что Роман действительно пытался сбежать с Леной? Мог ли он воспылать к ней страстью, словно в шекспировской трагедии? Теоретически, наверное. Вот только в эту картину не вписывался его очевидный роман с Машей. Не может же он влюбляться каждый месяц. Значит, историю с любовью, скорее всего, можно было отмести. Оставался реальный вариант похищения Лены ради выкупа. Яна медленно побрела в сторону приемной, размышляя о маминых словах насчет личного дела Самохина. Какое отношение мама могла иметь к похищению с целью выкупа? У них с Яной было достаточно денег, к тому же это криминал. Мама, конечно, могла впасть в ярость и накричать или швырнуть тарелкой в стену, но это ведь не делало ее преступницей. Заняв свое рабочее место, Яна открыла переписку с партнерами, но поняла, что не может сосредоточиться. Ей казалось, что она чего-то не замечает. Как мог быть связан Андрей Самохин, предположительно желавший получить выкуп за Лену, с мамой? Насколько вообще может быть удачной попытка киднеппинга в наше время, когда повсюду стоят камеры, и при желании можно отследить каждый шаг человека, даже если он профессиональный телохранитель и знает, как работает система безопасности? Как он собирался получить деньги? На что рассчитывал? А что, если похищение было не ради выкупа? Что, если от Лены хотели избавиться? Яна прижала ладонь к губам, думая о Лене. Ей всего 15. Она лишилась родителей, а потом ее похитили. Усадили в машину и куда-то увезли. Яна прикрыла глаза, представляя себя на месте Лены. Представить никак не получалось. Слишком нереальным был этот сюжет. Яна открыла окно браузера и, загрузив страницу Лены в соцсети, развернула аватарку во весь экран. С черно-белого фото на нее пронзительным взглядом смотрела темноволосая девушка, которой можно было с успехом дать и двенадцать, и все тридцать. всё таки мама заблуждалась. Лена была красивой. Яна подумала о том, что они сестры. Представить сестрой этого серьезного ребенка у нее почему-то не получалось. Дима казался более живым и материальным а Лена будто была нарисована резкими мазками, острыми углами, густыми тенями. Все фотографии Лены были черно-белыми, поэтому я на понятие не имела, какой у нее цвет глаз. Да и цвет волос от фото к фото менялся. Она всматривалась в темные глаза, будто пытаясь отыскать в этом взгляде ответы на вопросы «Кто стоял за похищением?». «Кому это могло быть выгодно?» «Ян, босс у себя?» Сергей Евгеньевич заглянул в приемную и приветливо улыбнулся. «Да», — кивнула Яна и торопливо свернула фото. «Сваргань кофе, будь другом, а то я засыпаю на ходу». Сергей Евгеньевич скорчил жалобную мину, и Яна невольно улыбнулась. Ей нравились его простота и порядочность. Но кто еще взвалил бы на себя такую ответственность, как взрослые племянники с не самыми простыми жизненными обстоятельствами. Пока Яна хлопотала у кофемашины, Сергей Евгеньевич, пристроив на ее столе стопку бумаг, вдумчиво их перебирал. м, -м пахнет волшебно!» простонал он, когда по приемной поплыл запах сваренного кофе. «Спасибо! Для вас всегда так приятно делать кофе!» улыбнулась Яна и, помявшись, спросила, «Как Дима?» Улыбка Сергея Евгеньевича погасла. «Нормально», — сдержанно произнес он, и, явно намереваясь сменить тему, спросил, «На новогодние праздники едешь куда-то?» «Пока не думала», — понятливо поддержала беседу Яна. «А вы?» «Тоже не знаю, но в отпуск жутко хочется. Вот накоплю денег, да как рвану в кругосветку!» Мечтательно протянул он и, спохватившись, добавил, «Ладно, пойду. Спасибо за кофе». Он подхватил со стола чашку, сунул под мышку папку с документами и, сделав глоток, постучал в дверь босса. Яна проводила его взглядом. «Накоплю денег? Она-то думала, что денег у него в избытке, и копить на что-либо не нужно». Впрочем, деньги ведь на самом деле принадлежали Лене и Диме, а он просто являлся Лениным опекуном. Яна схватила со стола мобильной и с минуту поколебавшись вошла на сайт, где можно было получить юридическую консультацию онлайн. Ей было немного страшно спрашивать о том, унаследует ли опекун активы опекаемых в случае их смерти, если он их единственный родственник. А стоило ей подумать о том, каким милым с ней всегда бывал Сергей Евгеньевич, к страху начинал примешиваться стыд. Но Яна все равно нажала «Отправить под окошком сообщение».